Глава 42. В гостинице мы провели еще почти два дня. В Москву вылетели только 30 декабря днем на транспортном самолете МЧС. За это время мы пришли в себя окончательно. Девочки замучили нас просьбами позвонить домой. Им так не терпелось поскорее услышать родные голоса, рассказать о своих приключениях. Артур как мог отвлекал детей, эксплуатируя интерполовцев по полной программе. Он возил девочек на экскурсии, благо в Бангкоке есть на что посмотреть, водил в кафе, катал на слонах, побывали они и на крокодиловой ферме. Я же, как только пришла в себя настолько, что смогла передвигаться не только на четвереньках, попросила отвезти меня в Паттайю к Лютику. Мои сторожа, долго взывали к моему разуму, убеждая, что Лютик никак не может оказаться в Паттайе сегодня, если вчера остался на Пхукете. Мне принесли карту и подробно, как умственно неполноценный, разъяснили, почему это невозможно осуществить без вертолета. Тем более, что Лютик собирался оставаться на побережье до тех пор, пока не найдет дядю. Если мне так хочется попрощаться со своим спасателем, то меня, так уж и быть, отвезут туда, на развалины. Но на развалины я не хотела. Боялась, что мой непредсказуемый теперь организм опять подстроит какую-нибудь пакость. А 31 декабря я должна быть в форме. Мне предстоит финал чемпионата боев без правил. Ну вы хоть сообщили родным Тхана обо всем? Удрученно посмотрела я на вспотевшего от немыслимых усилий. Да уж, замечу без ложки скромности, что убедить меня в чем-либо — штука сложная. Сотрудника Интерпола. «Разумеется, Анна», — облегченно вздохнул он. «Еще вчера мы созвонились с властями Паттайи, и нам клятвенно пообещали, что немедленно отправляют посыльного к семье Тхана, а также выдадут им материальную помощь, как пострадавшим от цунами». «Надеюсь, обещаниями они не ограничатся». Сомнения, прозвучавшие в моем голосе, очевидно задела часть мундира интерполовца, ибо он встал и сухо обронив. Наши! Просьбы обычно выполняются, вы-то должны об этом знать. Всего доброго. Вышел. Это да. Просьбе Интерпола отказать проблематично. Выполняются они добровольно-принудительно. Прошляпят все на свете, тянут до последнего, а потом начинают придумывать психологические этюды, которые приносят столько ненужной боли нашим родным. Наконец наступило 30 декабря. Нас привезли в аэропорт, и, минуя все таможенные и паспортные контроли, через служебные помещения вывели к самолету. Гигантский транспортник МЧС, привезший гуманитарную помощь для пострадавших районов, стоял сосредоточенно, глядя в небо. Под хвостом у великана зияла огромная дыра, куда, очевидно, и предстояло заходить нам. Рядом кто-то хихикнул. Я повернулась. «Кто же еще? Кузнечик?» Она дергала Артура за руку. «Папа! Пап! А мы что, в самолет через его папу пойдем?» «Инга!» Артур закашлялся от смеха. «Сравнение у тебя!» «Очень даже правильное сравнение!» Продолжала хихикать девочка. «Правда, Оля?» «Ох, Кузнечик!» Я тяжело вздохнула. И «Именно туда мы и пойдем. Хотя, если честно...» Мы оттуда еще и не выходили. — Как это? — удивленно переспросила Рита. — Неважно, — отмахнулась я. — Давайте-ка поторопимся, а то вы уже вспотели все. И не мудрено. Поскольку мы возвращались из лета в зиму, то и оделись соответственно. Джинсы, свитера, ботинки. Шапки, шарфы и теплые куртки были плотно упакованы в большие сумки, которые нес Артур. Всем этим нас снабдил Интерпол. Хоть какая-то польза. Компенсация за моральный ущерб. Вредины из московского бюро Интерпола летели с нами. Они же, собственно, и организовали этот перелет. Правда, возникли кое-какие проблемы. На этом же транспортнике возвращались в Москву несколько уцелевших туристов из России и других стран СНГ. Мы видели их в зале вылетов аэропорта, когда шли сюда. Вокруг группки людей с очумелыми лицами крутилось несколько пираний с телекамерами, тыча объективами беднягам прямо в нос. Можно было не сомневаться, что парочка папарацци проникнет и в самолет. «Понятно, что светить нас перед телекамерами нельзя, иначе все усилия полетят псу под хвост. Хотя, если задуматься, почему туда летит всякая ерунда? Оно псу надо...» В общем, на летное поле нас вывели первыми. В самолете же спрятали в изолированный, но достаточно большой отсек. Учитывая, что лететь предстояло долго, а с нами были дети, интерполовцы позаботились обо всем — и о еде, и о воде, и о других бытовых нуждах. Загрузившись, мы постарались устроиться с максимально возможным в таких условиях комфортом. Дверь, ведущую в наш отсек, заперли изнутри. Потом еще около часа ждали, пока в самолет сядут остальные пассажиры. Потом что-то загружали, стуча и брякая. Наконец раздался шум турбин. Транспортник дернулся и покатил к взлетной полосе. Иллюминаторов в нашем отсеке не было, поэтому полюбоваться взлетом не удалось. И пусть. Таиланд, конечно, славная страна, но мое знакомство с этим тропическим раем как-то не задалось. Большую часть пути мы самым банальным образом проспали, так что дорога домой утомительной не была. После приземления самолета повторилось то же, что и при посадке в Таиланде, только с точностью да наоборот. Вначале стучали и брякали, потом вышли спасенные туристы, а минут через двадцать, когда все затихло, вывели и нас. Было темно, холодно, дул пронизывающий ветер, под ногами хлюпала слякоть. Но это была своя, родная темень, свой холод, свой ветер и такая привычная, самая замечательная в мире слякоть. Впору грохнуться на колени и, разбрасывая по сторонам комья, этой прелести истерически завывать. Не нужен нам берег тайландский, чужая земля не нужна. Конец фильма. Побежали титры. Нас быстренько погрузили в микроавтобус с затемненными стеклами. И мы поехали. Девочки оживленно болтали, толкались и хихикали. Они были дома. Завтра им обещали они встретиться с родителями, а потом будут елка, подарки и теплый свет ночника, и мягкие мамины руки, и бабушка, вытирающая украдкой слезы, и папа, боящийся отпустить дочку от себя даже на минуту. А еще восхищенные глаза одноклассников слушающих рассказы о невероятных приключениях, популярность в школе, робкие ухаживания мальчика из параллельного класса. И постепенно страх, ужас, боль начнут забываться, стираться из памяти, останутся наиболее яркие, волнующие эпизоды. Но еще долго по ночам девочки будут просыпаться от собственного крика, в который раз встретившись глазами с бездной. Нас привезли в какой-то подмосковный поселок и разместили в небольшом двухэтажном здании, очень похожем на ведомственную гостиницу. Девочек разместили в двухкомнатных номерах. Артур, разумеется, устроился с дочкой, а мне достался одноместный номер. После ужина детвора долго не могла угомониться, сказывалась смена часовых поясов. Они бегали из комнаты в комнату, причем чаще всего ко мне, пытались смотреть телевизор но никак не могли договориться, какая передача интересна всем. Светлая мысль разойтись по комнатам и посмотреть то, что хочется у себя, им в голову не приходило. Это же неинтересно. По отдельности. Надо всем вместе. В общем, уснула моя бравая команда часа в два ночи, а в десять утра нас должны были повести на слушание дела. Я стояла у окна, прижавшись лбом к стеклу. Было темно только вдали на горизонте, словно выцветшее северное сияние, лениво переливались огни. Там не спала Москва. И там же, я знаю, не спал сейчас Лёшка. Я зажмурилась, зажмурилась до слёз и постаралась мысленно дотянуться до него, прикоснуться к нему, прошептать на ухо: "Я здесь, я рядом, я люблю тебя". И у меня получилось. Я словно вылетела из тела, и с невероятной скоростью меня притянуло к какому-то совершенно незнакомому дому. Вот я уже на уровне третьего этажа, вижу балкон, он открыт. И там на балконе в одном легком свитере без куртки стоит Лешка. Он обхватил себя руками за плечи и застывшим взглядом смотрит непонятно куда. Между указательным и средним пальцем правой руки тлеет сигарета. Столбик пепла вырос уже с сантиметр. «Господи, Лешка, на кого же ты стал похож? Боль моя, сердце мое, душа моя». Измученное, осунувшееся лицо, на котором тоска оставила глубокие шрамы. Я подлетела к Лешке вплотную, попыталась обнять его, согреть его. Я касалась губами его холодных щек. Шептала ему все те слова, которые говорила, когда мы были наедине. «Услышь меня, пожалуйста!» От отчаяния я стукнула по столбику пепла. Неожиданно он упал и обжег Лешке руку. Наконец-то! Лёшка вздрогнул, взгляд его стал осмысленным. Он выбросил окурок, провел руками по лицу и тихо сказал. «Господи, зайцы рыб!» На минуту мне показалось, что ты здесь. «Тебе не показалось!» — изо всех сил закричала я. Лёшка растерянно посмотрел по сторонам, а меня вдруг с невероятной силой потянуло обратно. «Нет, нет, не надо! Пожалуйста, не надо!» Я открыла глаза. Оказалось, что уже утро. Я лежу одетой на кровати. Неужели мне все приснилось? Ровно в десять утра к крыльцу подъехал знакомый микроавтобус. Притихшие девочки молча сели в него. От вчерашней гиперактивности не осталось и следа. Казалось, я слышу, как быстро-быстро стучат их сердечки. Сегодня. Все закончится сегодня. У здания суда колыхалась, растекшись по всей улице толпа. Честно говоря, не ожидала, что и у нас можно увидеть сцену, больше подходящую какому-нибудь американскому блокбастеру. Милиция, сдерживающая тех, кому не удалось попасть внутрь. Съемочные группы с разных телеканалов, репортеры с микрофонами в руках сосредоточенно трещат, глядя в объективы телекамер, журналисты с диктофонами и фотоаппаратами, то и дело плюющимися вспышкой. Все это мы успели рассмотреть, пока наш микроавтобус медленно, чтобы не задавить ненароком кого, ехал мимо главного входа. Внезапно толпа загомонила забурлила. Подъехала черная «Волга». Из нее вышли Сергей Львович, Алина и Лешка. Давление толпы увеличилось. Милиционеры едва сдерживали людей и засверкали фотовспышки. вспышки. К Лешке бросились репортеры. Что там происходило дальше, не знаю. Наше средство передвижения свернуло за угол. Мы подъехали к тыльной стороне здания, тоже охраняемой милицией. Но здесь не оказалось ни одного зеваки, ведь основные действующие лица были на улице. И все же от дверей нашего микроавтобуса до служебного входа выстроили живую изгородь из крепких ребятишек в камуфляже, за широкими плечами которых разглядеть нас, мелюзгу, было практически невозможно. Быстро проскочив через этот импровизированный ручеек, мы вошли в здание. Там нас уже ждали осточертелые мне интерполовцы. Нет, я знаю, они очень помогли нам и Артуру, а что касается нынешних границ, так работа у мужиков такая. И все равно для меня они сейчас были единственной причиной разлуки детей с их родителями, Кузнечика и Артура с семьей, а меня с Лешкой. Зал заседания был на втором этаже, а нас провели в большую комнату на первом, оснащенную мониторами, по которым можно было наблюдать за происходящим в зале. Там уже собрались все действующие лица. У Кармановых, судя по всему, был очень неплохой адвокат, поскольку внешний облик обвиняемых никак не соответствовал образу циничных и жестоких похитителей детей. Жануся была абсолютно не накрашена. Роскошную угривы волос она спрятала под дешевым паричком из искусственных волос. Не менее роскошную фигуру удачно скрывал скромный брючный костюмчик, сшитый тружениками отечественной легкой промышленности. Загар был тщательно запудрен, а цвет лица Карманова напоминал мучного червя. В общем, перед нами сидела испуганная, ничего не понимающая библиотекарша. Или сотрудница какого-нибудь архива, то есть женщина, живущая на бюджетную зарплату. Мишаня полностью гармонировал с супругой. Ему, впрочем, и маскироваться особо не пришлось. Достаточно было сменить костюм от Армани на продукцию фабрики «Ура! Героям Парижской коммуны». Не мыть голову дня три, вместо дизайнерских очков нацепить чудо в роговой оправе и перед вами старший научный сотрудник тихо умирающего Ни. На вопросы судьи и обвинителя они отвечали негромко. Жанна мяла в руках дешевый носовой платочек, заикалась и смотрела на своих мучителей глазами, кота в сапогах из шерека. Нет, она не имеет к пропаже детей никакого отношения. Да, Майорова они с мужем похищали, но лишь для того, чтобы высокие покровители этого извращенца не спрятали его опять от справедливого возмездия. Нет. Да. Лощинина? Да, знаю. «Моя одноклассница». «Пропала? Да что вы, не может быть!» И так далее в том же духе. Михаил подпевал жене партию, они свое отрепетировали отлично. Не сфальшивили ни разу. Вызывали родителей моих девчушек. Опустошенные глаза, черные от горя лица. Увидев своих мам и пап, мои секретные агенты захлюпали носами. Чем дальше шло заседание, тем больше накалялась обстановка в зале. Сначала тихо, потом все громче и громче нарастал ропот. Это не суд, это не суд. Это фарс какой-то. Деньги опять решают все. Куда этим бедолагам против самого Майорова? Когда судья в качестве свидетеля вызвал Алексея Майорова, напряжение достигло апогея. Едва Лешка вошел в зал как к нему бросилась мама Риты. «Что ты сделал с моей девочкой, мерзавец? Неужели у тебя совсем нет сердца, изверг? Мне жаль твою мать, ей сейчас хуже, чем мне!» Она кричала и кричала, она старалась вцепиться Лёшки в лицо и зарвать, и сцарапать его в кровь. Двое милиционеров пытались оттащить обезумевшую мать, а рядом со мной тоненько-тоненько... Захлебываясь плачем, кричала Рита. «Мамочка! Мамуля, это же не он! Мамочка, пожалуйста! Дядя Витя!» Сжав кулачки, повернулась она к одному из интерполовцев. «Сколько мы будем тут сидеть? Пойдемте же!» «Скоро, Риточка», — ответил тот, не отрывая глаз от монитора. «Совсем скоро». В зале добавилась охрана. Милиционеры с трудом рассаживали людей по местам. Лешку отвели к месту свидетеля, и только угроза судьи прервать заседание утихомирила присутствующих в зале. Пока длилась заваруха, внимание всех было приковано к Майорову. А я смотрела на Жанну. Дамочка наслаждалась ситуацией. Она просто лучилась торжеством. Михаил тоже довольно ухмылялся. Заметивший это адвокат, что-то коротко шепнул своим подзащитным, и те моментально вернули на место маски запуганных интеллигентов. Допрос майорова проходил как-то вяло. Чувствовалось, что симпатии судьи явно не на стороне Лешки, поскольку он не мог доказать свою непричастность к похищениям. Впрочем, нельзя было доказать и его вину. Становилось ясно, что обвинение сдает свои позиции. Из обвиняемых Кармановы вот-вот превратятся в народных героев, борцов за справедливость. Сергей Львович побледнел, держался за сердце. Алина тихо плакала. Лешка. Ему казалось, было безразлично все. Он смотрел на окружающих пустым взглядом, чем еще больше настраивал присутствующих против себя. Наконец дядя Витя, сочтя, видимо, момент подходящим, Взял мобильник и набрал номер. Спустя пару минут судье передали какую-то записку. Она прочитала ее, потом еще раз и еще раз. Затем, обведя зал растерянным взглядом, громко сказала. Для дачи показаний в зал приглашаются свидетели со стороны обвинения. Инга Левандовская, Ольга Зайцева, Кристина Лепнина, Галина Онищенко... Маргарита Малькина, Людмила Ивановская, Анна Лощинина. В звенящей пульсирующей тишине мы вошли в зал, и тишина взорвалась. В этом взрыве было все. Обезумевшие от отчасти лица родителей. Алина, вцепившаяся в руку плачущего и не стесняющегося своих слез генерала Левандовского, жадно вглядывающаяся в смеющиеся лица мужа и дочери, Жанна, бьющаяся в истерике, Михаил, похожий на студень, в который положили мало желатина. Но это все было вокруг, словно на экране кинотеатра, а здесь, сейчас, была только нарастающая, крепнущая, ослепительно яркая, неукротимая волна любви нежности счастья которое стремительно неслась мне навстречу из сияющих лёшкиных глаз и этому цунами я сопротивляться не стала я с облегчением утонула в нем для вас читала лоза